Глава шестая Райли с двумя помощниками запускали лабораторное оборудование, а я лениво развалился на диванчике тут же рядом и ждал Вектора с его медицинскими датчиками. «Что, больше в пруд не тянет?» поинтересовался Райли, когда все компьютеры были включены. Я хотел ехидно ответить, что уже тянет подальше, чем в пруд, но не стал. Пришел Виктор. Райли сел напротив, глядя, как врач цепляет на меня провода. Алексей, тебе нужно повторить то, что ты делал в прошлый раз». «Набис». Я театрально развел руками в стороны. «Давай поговорим. Ты проходишь за стену. Пускаешь пыль. Мы, кстати, заменили тебе порошок на муку, чтобы гадостью всякой не надышался. И возвращаешься. Ясно?» Райли встал. «Так же аккуратно, Лех». Вмешался Виктор. «Не уходи в распад». Я кивнул, потянулся и встал с дивана. Пошел в лабораторию. Там внутри внимательно оглядел стену, выбрал участок и дальше не стал себя сдерживать, а почти моментально оказался в кладовке. Нашел муку, надорвал пакет, рассыпал ее вокруг. Помедлил, вернулся в лабораторию, буквально на мгновение собрался весь в себя и снова разошелся прошел через другую точку в стене, сделал круг по кладовке, легко коснулся каждого лидара мигающего мне зелеными огоньками, вернулся в исходную точку и собрался. Маршрут лаборатория-кладовка уже получался без каких-либо проблем. Перемещался я практически мгновенно, видимо, на повторах придется включать замедленное воспроизведение». После очередного моего похода туда-обратно, Релли через динамик предложил. «Закончим!» «Да, еще разок схожу, и все». Я снова выбрал неиспользованный ранее участок стены. Так же легко, как и в предыдущие разы, оказался в кладовке. Еще основательнее прошелся по ней. Переставил коробки. Нарисовал смайлик на слое рассыпанной муки. Вздохнул, но не вернулся. Ощутил себя стоящего в лаборатории и потянул к себе. Браслет запищал. Пока неубедительно, без привычной истерики, просто дала себе знать. Я тянул себя к себе. Я смотрел на себя. Я звал себя. Я шел к себе. Пока получалось медленно. Я внезапно понял, что и это можно делать мгновенно. Просто я пока не умею. Но шел. Сюда, к себе, в кладовку. Иногда я терял себя. В этот момент мне помогал вдох. Кажется, в остальное время я просто не дышал. Я коснулся собой стены. Попал в стену. Вышел из стены. Я почти дошел и готов был собраться. Браслет сорвался на истеричный писк. Что-то орали в динамик. В глазах комната распадалась на части. Я терял целостность. И тут я заорал сам на себя. Это был страшный рев на выдохе. Наверное, смотри я на это со стороны, испугался бы до ночных кошмаров. Но я был внутри этого звука. Весь собирался к нему. Касался его. Становился его частью. Браслет печал, Меня трясло. Я пока ничего не видел, но зато весь собрался в себя. фанил сильно. Сам чувствовал это, но затруднился бы описать ощущения. Вдох. Раз. Два. Три. Еще. Укол. И я улетел в темноту. За окном было то ли хмурое утро, то ли уставший вечер. Снег растаял. Чувствовал я себя нормально. Потянулся. Никаких проводов ко мне не шло. Хотя находился я определенно в медицинском блоке во рту пересохло, но воды рядом не оказалось, пришлось вставать. Я боялся, что у меня что-то сломано, но нет, ничего не болело, руки-ноги двигались, как им и положено. Я сделал круг по комнате, подпрыгнул, голова не закружилась, вышел в пустой коридор, опустив глаза, обнаружил, что одет в пижаму. Искать нормальную одежду было лень, а пить уже хотелось нестерпимо. Поэтому, как есть, потащился через переход в лабораторный корпус в гостиную, где всегда была вода. Нигде ни души. Что происходит? Я попал в альтернативную вселенную, я тут один. Люди! позвал я. Зловещего эха не послышалось, но и на крик никто не отозвался. В гостиной я налил себе чая и сел в кресло. Да будет день хулиганских поступков! Я потянулся к стене, преодолел две комнаты и оказался в лаборатории. Вот они, тут все собрались. Райли что-то экспрессивно говорил, размахивая руками. Звук дробился, и было непонятно о чем. Видимо, в таком состоянии я могу слышать только там, где остаюсь сам, а не там, куда дотягиваюсь. Я коснулся Райли. Все замерли. О, какие лица! Шалость удалась! Быстро собравшись назад, я отхлебнул чай из кружки. Они бросились меня искать. Я слышал топот в коридоре. В гостиную догадалась заглянуть только Лео. Остановилась напротив меня, скептически изучая. «Что это такое, Алексей? Ты понял? Ты управляешь этим?» «Нет еще». Я покачал головой. «Но что-то уже становится простым. И знаешь, о чем я внезапно подумал? Мы все так можем». Просто нужно тренироваться. Тогда почему только у тебя это получается? Потому что вы не пробовали. А у меня первый раз получилось нечаянно. Очень хотелось посмотреть, что за лаборатория у китайцев. И после этого вы меня стали тренировать, а сами по-прежнему даже не пытались. Лео задумалась, потом вздрогнула и подняла на меня испуганные глаза. «Ты чуть не умер. Практически ушел в распад. Камеры зафиксировали». Но крик привел тебя в норму, стабилизировал. Это невероятно. Как ты догадался, что надо кричать? Никак, пожал я плечами. Мне просто повезло. Заскочил Виктор. Не останавливаясь, с порога рванул ко мне и кинулся обниматься. Лех, это что-то невероятное. Тут всем Нобелевку дадут в этом году, даже мне. Я первый со шприцем добежал. А зачем? Пристально посмотрел на него я. «Чтоб ты не сдох, конечно. Покажем ему видео?» Спросил Виктор у Лева. «Спать ночью не сможет», — скептически отозвалась она. «Я тоже пока не смогу», — согласился Виктор. «Никто не сможет». Нас потихоньку нашли все остальные, собрались вокруг. Кто-то пытался потрогать меня руками. «Ну давайте, жгите!» Я допил чай и встал. «Пошли смотреть ваше видео!» «В пижаме?» скептически уточнила Кихиро. «Ну, как нарядили?» Однако я все-таки сходил к себе переодеться. Бежать в жилой корпус в пижаме в минусовую температуру было то еще удовольствие. Но почему-то мысль воспользоваться крытым переходом из медицинского блока мне в голову не пришла. Видео было красивым. Особенно как я в клубящейся муке выходил из стены». «На это надо наложить какой-нибудь трек из супергеройских фильмов. Можно будет девушкам показывать». Райли запустил повтор. «Невероятно. Судя по всему, перемещение все-таки идет через разрывы пространства. Но как они возникают?» «Попробуй сам». Я махнул в сторону лаборатории. «Навидайся к ледарам, Посчитай, все ли на месте». Райли замер, очень недоверчиво на меня глядя. «Почему ты думаешь, что у меня получится?» У всех нас получится. Мы одинаковые, все уходим в распад. Просто этим надо научиться управлять. Я не знаю, как так получается. Но сейчас мне проще потянуться куда-то, чем идти туда ногами. Я вынужден постоянно сдерживаться и вспоминать, как ходить. Релли развернулся к стене и долго смотрел на нее. От него ничего не отделилось. Вообще ничего не произошло. Ты недостаточно любишь ледары! позлорадствовал я дайте мне попробовать». Лео подошла ближе к стене, уперлась в нее взглядом, сосредоточилась. На пару секунд вздрогнула и потеряла четкие контуры, но тут же вновь собралась. Вздохнула, закусила губу. Неуверенно, рывками от нее заструилась бледная Марьева дорожки, добралась до стены, коснулась. Браслет Лео запищал. Я быстро встал рядом, взял ее за плечо, крепко сжал и шепнул на ухо. «Возвращайся. Для первого раза достаточно». Она колебалась. Я сильнее сжал плечо, и она вернулась, собралась. Пофонила, ее браслет затих. «Это невероятно!» – выдохнула она. «Я была в стене, внутри!» В комнате заговорили все разом. Ведь я схватил врача за руку. «Тащи скорее ведро транквилизаторов!» Он открыл шкаф и достал связку шприцев. Сходить за стену попробовали все. У кого-то получалось, у кого-то нет. Пищали браслеты, но удавалось остановить распад без лекарств. Люди не увлекались, реагировали на прикосновения. Окрик. Вырвавшись из толпы, Ралли отошел к диванчику и устало опустился на него. Наткнулся взглядом на меня и невесело усмехнулся. «Ох!» «Брав была Кихира, когда не хотел, чтобы ты участвовал в исследованиях». Я сел рядом с ним, откинулся на спинку дивана и бесцеремонно вытянул ноги. «Да, теперь у тебя целый вагон подопытных мышек. Выбирай, не хочу». Релли смотрел на меня с подозрением. «Вон», – проигнорировал я его взгляд. «Биологи, например. Смотри, как хороши. И настоящие ученые». У биологов как раз мало что получалось, но они определенно старались. Всей толпой друг друга поддерживали и останавливали при сигналах браслета, поэтому были живы, но до стены так никто из них и не добрался. «Мышей на переправе не меняют. Заканчиваем балаган?» Райли сделал попытку встать, но я его остановил. «Да пусть тренируются. Видео уже пишется?» После посмотрим, у кого какие успехи. Хорошо, если эксперименты будут не на одном человеке. К нам подошла покрасневшая Лео. А это прикольно, Райли, у тебя получается. Лео обернулась к стене, через которую все пытались пройти, и тут же оказалась около нее. Ты делаешь это не так, как Алексей, а как-то по-другому. Встрепенулся Райли. Лео вернулась к дивану тем же способом, каким только что оказалась у стены. Следов дорожки видно не было. Она сразу появилась в новом месте. «Да, мне почему-то так проще». «Хорошо, доктора Боровского с нами нет», – пошутил я. «Вот это уже телепортация!» Ралли как-то очень странно взглянул на меня. «Что?» Я все еще улыбался. «Нам сегодня сообщили. Он прошел миллион разных инстанций и получил разрешение наблюдать за экспериментами». Скоро уже будет у нас и везет с собой какое-то оборудование. Я скрипнул зубами, пытаясь удержать на лице улыбку. Все самое интересное происходит во время ночного дожора. Я давно для себя отметил, что это наиполезнейшая привычка из возможных. Мне не спалось, и в гостиную я пошел лишь за тем, чтобы пройтись по улице, окунуться в морозный воздух, ну и заодно выпить чаю. Каково же было мое удивление, когда посреди темного зала я увидел освещенный столик сидящими за ним Виктором и Лео. «Полуночь не Присоединяйся!» Виктор придвинул ногой еще один стул к столику. Я кивнул и пошел к чайной стойке. Намешал себе какой-то травяной смеси в заварочную колбу. Подхватил мизинцем за ручку большую прозрачную кружку. Приметив пакет с печеньем, взял и его. Со всем этим богатством вернулся к столику. Аккуратно примостил на него колбу и чашку, а пакет надорвал и выдрузил посередине. «Мы обсуждаем, что должно случиться, чтобы нас выпустили из карантинной зоны», сообщила Лео, доставая печеньку. «Думаю, нас выпустят тогда, когда докажут, что мы не представляем угрозы. незаразны и способны контролировать свое состояние», зевнул Виктор. «Но пока особого прогресса с этим не видно». Да, а сегодняшний день добавил еще беспорядка, согласился я. Но если мы поймем природу распада, то станет ясно заразен ли он. Так что глобально наши действия не противоречат цели выбраться отсюда. Но мне кажется, Лех, что конкретно ты никуда не торопишься, — подловил Виктор, я улыбнулся. Да куда мне теперь торопиться? Если не считать родителей, меня в большом мире никто не ждет. «Родители это тоже немало», – пожал плечами Виктор. «Меня даже они не ждут». «А я хотела бы уже вернуться домой», – грустно добавила Лео. «Кстати, вечером кто-то звонил Райли. Звонок его расстроил. Он молодец, виду не подает. Но что-то его тревожит. Надо бы поймать, разговорить, а то он держится ото всех на расстоянии». Я слышал у Райли большие планы. Он ведет переговоры с координационным советом. Хочет открыть институт по исследованию нашей аномалии уже без привязи к резервации. Считает, что тут скрыты большие возможности». Виктор допил чай одним глотком. «Все, ребятки, я спать». Он отнес чашку в посудомойку и у выхода помахал нам рукой на прощание. «Ты правда не хочешь покидать резервацию?» спросила Лео, серьезно глядя мне в глаза. «Правда не хочу», ответил я. «Здесь у меня есть вы, есть интересные эксперименты, надежды на что-то новое. А что будет там? В космос, я думаю, нас пустят еще не скоро. А я больше ничего не умею. Могу, конечно, пойти работать программистом, писать код, автоматизировать все вокруг себя, но ты бы знала, как это скучно. Если Эванс откроет свой институт, я думаю, многие из нас туда потянутся». Лео запустила руки в прическу, достала несколько заколок, и ее волосы водопадом упали на плечи. Я, не скрывая, залюбовался ею. «Лех!» – печально улыбнувшись, она покачала головой. «Если Эванс откроет свой институт, это, безусловно, будет интересно», – вернулся я к теме. «Но до этого надо еще дожить». Я встал, забрал со стола посуду и отнес ее в посудомойку. Потом помог Лео накинуть куртку и двинулся, следом надевая на ходу свою. Мороз на улице уже походил на настоящий зимний, поэтому я сразу запахнулся и натянул капюшон. «Ты же из России. Ты должен любить зиму!» Засмеялась Лео. «Это ошибочный стереотип», – буркнул я. «С чего ее любить?» Мы вместе дошли до жилых корпусов по кратчайшей дорожке, без какого-либо лукавства с моей стороны. Там Лео встала на цыпочки и, придерживаясь рукой за мое плечо, внезапно поцеловала в щеку: Спокойной ночи! Я перехватил ее ладонь и несколько секунд держал в своей. Но Лео выскользнула и, сверкнув еще раз улыбкой, исчезла за дверью. Поднявшись на террасу, я выдвинул кирпич и достал сигареты. Как же холодно! Выпустив первую затяжку, Внезапно подумал, что с момента того самого распада к Савье я плыву по течению, даже не задумываясь, в какую сторону грести лапами, а пора бы уже решить, как жить дальше. Ведь рано или поздно из резервации нас выпустят. За ночь мороз окреп. Снега было мало, поэтому в сильный холод не верилось. Я, как обычно, вышел на утреннюю пробежку, но когда от ледяного воздуха перехватило дыхание... Понял, что погоду недооценил и натянул баф до самых глаз. На пруду появился первый тонкий лед, покрытый узором иния. Я сбавил скорость, перешел на шаг и через некоторое время остановился. «Ну что, контролирую я в этой жизни хоть что-то?» Потянулся к ко льду, коснулся его, ввинтился в тончайшее вещество, прошел его и проник в воду. Разогнал вокруг себя волну, создал простенький водоворот, дал ему увести меня на глубину. Прикоснулся к Илу и тут же оттолкнулся от него. Всплыл, бережно коснулся льда, аккуратно пробрался сквозь его структуру, замер на поверхности, быстро вернулся в себя. Оглядел водоем и с удовольствием убедился, что на поверхности озера никаких следов моих манипуляций не осталось». Браслет ни разу не пискнул. Удовлетворенно улыбнувшись, я снова потянулся к озеру. В этот раз прокатился по ледовой поверхности. Не погружаясь внутрь, я поднимал в воздух крошки ини, несясь по поверхности, как титулованный фигурист. Сделав несколько спиралей, чуть не вылетел в кусты, но все-таки удержался. Вернулся и полюбовался оставленными мной на тонком льду дорожками. Браслет все так же не пищал. В третий заход я уже не был аккуратным, грубо пробил лед. Это показалось мне недостаточным, и я обломал кромку проруби, наплескал воды, погрузился глубже и поднял на поверхность целый фонтан. Вернувшись, с удовольствием возрился на прорубь, браслет ни разу не пискнул. Что и требовалось доказать, все эти фокусы с каждым днем получались все лучше и лучше. Я интуитивно чувствовал, как надо действовать. Временами даже полностью отключал мозг и старался не задумываться, следуя за подсознанием. Интересно, сможет ли институт Эванса когда-нибудь расшифровать эту загадку и сделать пошаговую инструкцию новичкам? Или все так и останется на уровне рефлексов и инстинктов? То, что в резервации мы не можем разобрать все луковые слои этого феномена, казалось мне очевидным. Вернувшись на дорожку, я, прежде чем бежать дальше, снова проверил рефлексы. Потянулся к ближайшему кусту и дотронулся до его колких безлистных веток. Вернулся назад. Браслет молчал. Ну что же, при таких способностях, наверное, и мне найдется место в институте Райли. Я улыбнулся своим мыслям и побежал дальше.